Часть первая, глава в о с ь м а под глава четыре. Дорога на Севастополь. — Что это вы, и г р а в примолкли? — спросил юнкер Шестобросов, устраиваясь поудобнее на дощатом дне кузова. — А раньше все с хихоньками да хахоньками. На всякое слово у вас два, с заходцами. Язык проглотили. Адашев забился в угол кузова и сидел там в обнимку со своим карабином. После второго ракетного залпа у него случилась истерика. Пришлось успокаивать, отпаивать водой из колодца, под руки сажать грузовик. Ротов принял теленников из третьего взвода. Сейчас он катил в кабине Персарова в голове колонны. — Оставь его в покое, — посоветовал Михеев. Не видишь, ч е к в шоке. Порядевшая колонна Константиновцев тянулась по пыльной дороге за машинами морпехов. — Те самые торнадо! Штекельберг кивнул на трубчатые короба. как они Помахновцам вдарили... Страшное дело. — Скажите, Никол, где вы раздобыли такое козырное подкрепление? — поинтересовался Рыбайло. Наставшись без Остина, он перебрался в ФИАТ второго взвода. — Весной бы! Под Армянск таких органов хоть десяток. к р а з н я к и бы до Харькова драпали, а то и до Москвы. — А мне их бронемашины больше нравятся, — отозвался Михеев. — Вот бы порулить такой. Непременно упрошу майора, ч т о б позволил. — Букреева, что ли? — осведомился ш е с т о б р о с о в Не, э, этот не даст. Отчетливый служака. — Не его, а другого Митина. Я с ним пока сюда ехали познакомился. Вы не поверите, господа, что у них еще есть. Особенно эти, как их, дрыны. Маленький такой, вроде аэроплана, летает. А на земле коробка со стеклом, и в нем все видно, как в синематографе. Они, прежде чем стрелять своими ракетами, послали эту дрыну, сверху все разглядели и как врежут. Майор Митин говорил, штаб махновцев с землей перемешали. — Нет, я так больше не могу. Шестобросов развязал вещмешок, извлек из него стеклянную в суконном чехле флягу, зубами выдернул пробку и, привстав, протянул Адашеву. — Глотните, граф, сразу полегчает. Штекильберг принял фляжку и чуть ли не насильно всучил Адашеву. Тот некоторое время сидел, безучастно сжимая флягу по-детски, обеими ладонями, потом сделал большой глоток и зашелся в кашле. ш т е к е л ь б е р г похлопал юнкера по спине, тот помотал головой, п р о с е п е л о что-то матерное. — Вот так! — довольно сказал Шестобросов. — Теперь еще глоточек и совсем отпустит. Штекильберг осторожно понюхал фляжку. — Вы звери, к господа! — выдавил, наконец, Адашев. Лицо у него раскраснелось, глаза блестели вполне осмысленно. — Я-то думал, коньяк или, крайний случай, самогонка тут? — Обижаете, граф. Чистейший ректификат. Девяносто шесть оборотов. Сверху затарахтело, над дорогой прошли два этажерчатых аэроплана. — Это что ли ваши дрыны? — лениво осведомился ш е с т о б р о с о в А с виду самые вульгарные Ньюпоры. У меня брат на таком летал на австрийском фронте. «Да нет, я ж говорю, тот маленький совсем, эти...» На обочине шагах в двадцати от Фиата вырос дымный султан. По ушам с т е г н у л рассыпчатым грохотом. «Воздух!»